Глава третья. Сократ. Мудрость Сократа – это составная часть философского символа веры. Что платоновский Сократ – идеальная, то есть поэтическая личность, высказывающая мысли самого Платона, это несомненно. В Сократе же ксенофонтовском не особенно много мудрости. По Лукиану у Сократа было толстое брюхо, а это не относится к признакам гения. Впрочем, с таким же правом можно сомневаться в высоких умственных способностях и всех тех, кто не писал. Стало быть, так же и Пифагора. Великий ум должен постепенно открывать свое призвание и свое значение для человечества, то есть приходить к сознанию, что он принадлежит не к стаду, а к пастухам. Я хочу сказать, к воспитателям человеческого рода. Но тогда он ясно должен понимать свою обязанность не ограничиваться кругом немногих, с которыми сведет его случай, а распространять свое влияние на все человечество, чтобы оно могло захватить людей исключительных, выдающихся, стало быть, редких. Но единственным средством обращения к человечеству служат письмена. С устным словом можно обращаться лишь к известному числу индивидов. Вот почему то, что сказано, остается. если брать в расчёт всё человечество не более как частным делом ибо такие индивиды по большей части бывают для прекрасного посева дурною почвой где он или совершенно не всходит или быстро вырождается в своих продуктах так что надлежит сохранять самые семена а это возможно не путём традиции которая на каждом шагу искажается а исключительно в письменном изложении единственным верным хранителем мыслей. К тому же всякому глубокомысленному уму необходимо присущее стремление ради собственного удовлетворения закреплять свои мысли и сообщать им возможную большую ясность и определённость, то есть воплощать их в словах. А это вполне достижимо лишь с помощью письма. Ибо письменное изложение существенно отличается от устного. Только оно допускает высшую точность, сжатость и энергичную краткость, то есть становится чистым оттиском мысли. Вот почему удивительную заносчивостью было бы в мыслителя нежелание пользоваться важнейшим изобретением человеческого рода. И от того мне трудно верить в действительно великий ум тех, кто ничего не писал. Я склонен скорее видеть в них практических героев, влиявших не столько своей головой, сколько своим характером. возвышенные творцы упонишат ответ, прибегли к письменам. С другой стороны, санхита-вед, состоящая из одних молитв, вначале быть может, передавалась лишь из уст в уста. Можно указать много черт сходства между Сократом и Кантом. Оба они отвергают всякий догматизм. Оба сознаются в полном неведении по вопросам метафизики и полагают свою особенность в ясном сознании этого неведения. Оба утверждают, что, напротив, практическая сторона, то, что человек должен делать и чего делать не должен, вполне достоверна и при том сама собою, без всякого дальнейшего теоретического обоснования. Оба имели ту судьбу, что их ближайшие последователи и признанные ученики все-таки уклонились от них как раз в этих основных пунктах. И, разрабатывая метафизику, выставили вполне догматические системы. Далее, системы эти оказались чрезвычайно несходными, хотя все утверждали, что происходит они из изучения Сократа или Канта. Так как я сам, последователь Канта, то обозначу здесь в нескольких словах своё отношение к нему. Кант учит, что мы ничего не можем знать за пределами опыта как такового или возможного. Соглашаясь с этим, Я утверждаю однако, что самый опыт в своей совокупности допускает истолкование, и я сделал попытку дать ему это истолкование, разбирая его как шифрованную рукопись, а не пытаясь, подобно всем прежним философам, выйти за его пределы с помощью чистых его форм. Попытка, несостоятельность которой именно и была показана Кантом. Преимущество сократовского метода с которым мы знакомимся у Платона, состоит в том, что имеющий в виду доказать какие-либо положения заставляет своего собеседника или противника допускать по одиночке основания этих положений, прежде чем тот примет в расчет вытекающие отсюда следствия. Тогда как при дидактическом изложении, связной речи, противник мог бы сразу признать следствия и основания как таковые и потому нападать на последние, если бы ему не нравились первые. И Платон, между прочим, хотел бы уверить нас в том, будто при применении этого метода софисты и другие глупцы так-таки с полной готовностью предоставляли Сократу доказывать им их глупость. Это немыслимо. В действительности происходило, возможно, так, что на последней четверти пути или вообще, как скоро эти господа замечали, куда клонится спор, Они расстраивали искусно задуманную игру Сократа и разрывали его сеть, прекращая разговор, отрицая сказанное ими раньше, нарочно создавая недоразумения и прибегая ещё к разным другим уловкам и придиркам, какими инстинктивно пользуются нечестные спорщики. Или же их поведение должно было становиться столь грубым и оскорбительным, что Сократу приходилось заботиться о том, как бы вовремя убраться по добру по здоровью. Ибо как же было не знать и софистам того средства, с помощью которого каждый может поставить себя наравне с каждым и моментально сравнять величайшее интеллектуальное неравенство. Я говорю об оскорблении. Вот почему низменные натуры чувствуют к нему даже инстинктивный порыв, как скоро она начинает подозревать в ком-нибудь духовное превосходство.